Десантный корабль «Адмирал Колчак». Вечер 20 мая 1992 года. Поскольку «Адмирал Колчак» из авианосца был переоборудован в десантный корабль, условия существования матросов и младшего офицерского состава были на нем не особо хорошими. Тем более, что сейчас на корабле располагалось значительно больше личного состава, чем было предусмотрено проектом. И если на новейшем цесаревича Николая младшие офицеры жили в каютах по два человека, то на Александре Колчаке на той же самой площади стояли две двухэтажные койки, как в Нахимовском. Ну да ладно, мне не привыкать. Из моего нового экипажа пока никого на месте не было, поэтому я спокойно зашел в каюту, Разместил в свободной тумбочке свои вещи, повесил на место автомат и стал ждать своих новых сослуживцев. Примечание. В армии империи штатное оружие в оружейную комнату не сдавали, носили всегда с собой. В каюте было место, чтобы разместить оружие не дальше вытянутой руки. В нашем мире такие порядки только в израильской армии. Конец примечания. Учитывая, что на Черноморском флоте служили в основном бывшие гардемарины Севастопольского Нахимовского училища, ничего хорошего от вечерней встречи мне ждать не приходилось. Новые мои сослуживцы появились через полтора часа. Услышав шум в коридоре, я подобрался, и почти сразу же дверь распахнулась. Высокий, чернявый здоровяк в форме, как и у меня, с лейтенантскими погонами. Изумленно застыл в дверях, загородив остальный проход. — Никак, господин Воронцов, собственной персоной, не предвещавшим ничего хорошего, тоном начал он. — Но он самый, господин Халеми, прошу любить и жаловать. Я одним неуловимым, отточенным годами тренировок учебки движением соскочил с верхней койки и издевательски поклонился. Самое худшее, что может быть. Али Мехмед Халеми, уроженец Константинополя, учился он на том же потоке, что и я, только я во второй роте, он в четвертой. Хулиганы заводила, если от кого и можно было ждать неприятностей, так это от него. Мою историю с переводом он, безусловно, помнил, и, несмотря на то, что ему, как и мне, стукнуло уже двадцать семь, честь родного училища... Он попытается отстоять. Али сделал шаг вперед и в сторону, пропуская еще двоих орлов, учившихся, видимо, там же, но на курс или два младше, их я не помнил. — Какими ведрами вас занесло на наш флот со столичных высей? Али сделал еще один шаг вперед. От моего внимания это не укрылось, и я покрепче схватился за душку кровати в ночных разборках в учебке я активно участвовал и все приемы еще помнил али мгновенно просек ситуацию и понимающе улыбнулся попутным али попутным миролюбиво сказал я если хочешь устроить собеседование по вопросам чести изволь, но когда вернемся из похода так значит ты и есть тот самый восьмой кто устроил цирк шапито на палубе — Как в ковбойском синематографе. — Я и есть ваш восьмой номер. — Имеешь что-то против? — Примечание. — Восьмой номер. В экипаже у каждого был свой номер. Если кто-то уходил, то приходящий на смену получал посредний, восьмой номер. Конец примечания. Смуглое лицо Али искривилось в улыбке. Блеснули белоснежные зубы. А ты знаешь ничего? Восьмой, так восьмой.